Глава 18. встреча Милогросса в сопровождении Гильдальго, неотступно следовавшего за ней, двигалась в западном направлении, а затем, обойдя мыс Тибурон, свернула на юго-запад. Выйдя в открытое море, откуда земля казалась едва приметным облачком на горизонте, Милогросса направилась на восток и попала прямо в объятие капитана Блада, который, как нам уже известно, шел к наветренному проливу. Это событие произошло ранним утром следующего дня. Счетные поиски своего врага, которыми Дон Мигель занимался на протяжении целого года, закончились неожиданной встречей. Таковы странные дороги судьбы. Но ирония судьбы состояла еще и в том, что Дон Мигель встретил Арабеллу в тот самый момент, когда она, оторвавшись от своей эскадры, находилась в явно невыгодном положении. И Дону Мигелю показалось, что фортуна, так долго сопутствовавшая Бладу, теперь, наконец, отвернулась от него». Арабелла только что встала и вышла на шканцы подышать свежим воздухом. Ее сопровождал галантный джентльмен, лорд Джулиан. И тут они увидели большой красный корабль, некогда носивший имя Синкуль Якос. Наклонив вперед громаду белоснежных парусов, корабль шел им навстречу. На грот мачте его трепетал развиваемый утренним бризом длинный вымпел с изображением креста святого Георгия. Золоченные края пушечных портов в красных бортах корабля и позолоченные деревянные скульптуры на носу ярко сверкали в лучах восходящего солнца. Арабелла Бишоп не могла, конечно, распознать в этом огромном корабле тот самый Синколь Ягас, который она видела однажды в такой же яркий тропический день три года назад у острова Барбадос. Судя по флагу, это был английский корабль, величаво направлявшийся к ним. При виде его у нее пробудилось чувство гордости за свою страну и она даже не подумала о той опасности, какая могла ей угрожать, если между кораблями завяжется бой. Арабелла и лорд Джулиан сбежали на полуюг. Захваченные открывшимся перед ними зрелищем, они всматривались в приближавшийся корабль. Лорд Джулиан, однако, не разделял радости Арабеллы, так как, побывав вчера в своем первом морском сражении, чувствовал, что этих впечатлений ему хватит надолго. Но я снова вынужден подчеркнуть, что этим фактом никак не хочу бросить тень на его свет. «Взгляните!» – воскликнула она, указывая рукой на корабль. И лорд Джулиан, к своему величайшему удивлению, заметил, что глаза ее заблестели. «Понимает ли она, что сейчас произойдет?» – подумал он. Но Арабелла тут же рассеяла его сомнения, закричав, «Это английский корабль! Он идет к нам! Его капитан намерен драться!» «Помоги ему, Бог в таком случае!» – уныло пробормотал лорд. «Но он должна быть не в своем уме. Идти в бой против таких сильных кораблей, как эти – «Если им удалось так легко потопить Ройал Мэри, то во что они превратят этот корабль? Посмотрите на этого дьявола Дона Мигеля! В своем злорадстве он просто отвратителен!» Адмирал шнырял взад и вперед пошканцам, где лихорадочно готовились к бою. Заметив пленников, он махнул рукой, указав на английский корабль, и возбужденно прокричал по-испански какие-то слова, смысл которых заглушил шум на палубе. Они подошли к перилам полуюта и стали наблюдать за суматохой. Дон Мигель, подпрыгивая от нетерпения, распоряжался на шканцах, размахивая подзорной трубой. Его канониры раздували фитили, часть моряков, бегая по вантам, спешно убирали паруса, другие натягивали над шкафутом прочную веревочную сеть для защиты от падающих обломков рангоута. Между тем Гидальго, по сигналу Мелогроссы, уверенно выдвинулся вперед и, поравнявшись с Мелогроссой, находился справа от нее, примерно на расстоянии полукабельтова. С высокого полуюта лорд Джулиан и Арабелла Бишоп видели суматоху на Гидальгу и могли также заметить, что и на борту английского корабля, приближавшегося к ним, готовились к предстоящему бою. На корабле убирались все паруса, за исключением парусов на Бизань-Мачте и Бушприте. Не сговариваясь друг с другом, без вызова или обмена сигналами между собой, оба противника будто заранее решили, что сражение неизбежно. Убрав паруса, Арабелла несколько заметила ход, но все же продолжало идти на сближение и уже находилась в пределах досягаемости мелких пушек с испанских кораблей. Испанцы ясно видели фигуры людей на баке и блеск медных пушек. Подняв пальники канониры-мелогросы начали раздувать тлеющие фитили, нетерпеливо посматривая на адмирала. Однако адмирал отрицательно покачал головой. «Терпение!» — закричал он. «Стреляйте только наверняка! Он идет прямо к своей гибели!» «Прямо на ног рею и к веревке, которая давно уж его ожидает!» «Прази меня Бог!» – воскликнул лорд Джулиан. «Этот англичанин должно быть храбрец, если вступает в бой с такими неравными силами!» «Однако осторожность иногда является лучшим качеством, чем храбрость!» «Но храбрость чаще сокрушает силу!» – возразила Арабелла. Взглянув на нее, его светлость заметил в лице девушки только возбуждение, но ни малейшего признака страха. Лорд Джулиан уже больше не изумлялся. Да, она не принадлежала к числу тех женщин, с которыми его сталкивала жизнь. А сейчас, — сказал он, — я вынужден проводить вас в безопасное место. Отсюда мне лучше видно, — ответила она и тихо добавила. Я молюсь за этого англичанина. Он и вправду очень смел. Лорд Джулиан мысленно проклял смелость безвестного соотечественника.